Глава вторая. Сломанный ноготь. «Зараза!» – закричала Матильда и, кинув на пол молоток и ботинок, чей задник она пыталась сделать не столь жестким, машинально прижала раненый палец к губам. Ботинки, купленные недавно из-за больших денег, стирали пятки в кровь. Мотя не могла себе позволить раскидываться тремя тысячами рублей, поэтому решила воспользоваться старым дедовским способом за что и получила молотком по пальцу. Боль была такая, что, касалось, на мгновение она увидела кружащиеся звездочки перед пальцами. Именно так, как их показывает в американских мультиках. «Что там случилось? Куда ты опять вляпалась?» Услышала она из комнаты недовольный голос матери. «Ты почему еще не на работе? Или у тебя выходной? Тогда топай в магазин и жарь печень. Отец печенку просил, да не куриную бери, а свиную». Раненая Матильда понимала, что мать сейчас больше заботит о бед, и кто его будет варить, нежели то, как сильно она ударилась. Так было всегда, даже в детстве, когда другие мамаши на площадке дули на ранке своих детей. Маленькая мать остряхивала грязь с разбитой коленки и спокойно шла домой, зная, что плакать бесполезно, а то и вообще накладно. Последний раз, когда она плакала, Мать грязным кухонным полотенцем прошлась ей по спине, и это было не столько больно, сколько обидно. В детстве мать была уверена, что мама не злая, а она просто заколдованная черной ведьмой принцесса. Когда-то давно в магазине Матильда, росшая в большой семье с маленьким достатком, увидела очень красивый пеньюар. Он был розовый, с белыми кружевами. Тогда она решила, что это платье. Именно смотря сквозь витрину на эту невероятную красоту, Мотя поняла, что у ее мамы нет и никогда не было таких красивых вещей. Все наряды Степанины Егоровны были серыми, тусклыми и бесформенными, впрочем, как и ее фигура. Да и в квартире семьи Портнягиных было все очень серо и печально. Вещи, если и покупались новые, то без вкуса. Главное, чтобы удобно было, до да пятен не видно, если что. В их семье всегда и все было очень просто. Единственный момент, когда мать скреативила, было имя дочери – Матильда. Казалось, она сама не поняла, как это получилось. В роддоме, где рожала Степанида Егоровна, жила кошка Матильда. Животное было до безумия милым и красивым настолько, что сентиментальная после родов женщина влюбилась в кошку без оглядки. Даже пыталась выкрасть бедные животные во время выписки. Но, потерпев неудачу, назвала маленькую дочь в честь милого представителя семейства кошачьих. Мотя плакала три дня, когда узнала, что названа в честь обычной кошки. Поэтому маленькая девочка, глядя на витрину с красивой одеждой, решила, надо обязательно купить маме этот красивый наряд. И тогда она расколдуется станет такой же доброй и любящей, как их соседка тетя Лена. Эта красивая женщина даже по дому ходила в шикарных платьях и тапках на маленьком каблучке с красивыми помпонами. Скорее всего, размышляла Моти, именно от этого соседка, пахнущая духами, всегда была в хорошем настроении. Конечно, позже, когда Мотя выросла, то поняла, что никакие платья маму не расколдуют. И дело вовсе не в одежде. Однако ее детское озарение теперь преследовало саму Матильду. Выбирая себе наряды, она покупала самые яркие, самые броские вещи, обязательно в стразах и бантах. Делала это она несознательно, и, скорее всего, потому, что где-то в глубине души маленькая девочка по имени Мотя боялась быть заколдованной и стать похожей на свою мать. Средний палец на левой руке покраснел, а красивый длинный ноготь треснул пополам. Из этой трещины, словно в замедленной перемотке, на затертый пол маленького коридора капала алая кровь. «Ты чего здесь удумала?» Мать все-таки вышла в коридор. «Давай в ванную, там бинтуй. Нечего мне тут полы портить. Сейчас кровь въестся в линолеум, и все. Что я делать-то буду? У меня нет денег на новый. Ты, что ли, со своей зарплатой выменять будешь?» Матильда уже давно закрылась в ванной, пустив холодную воду на изуроданный палец, и горько плакала. А мать все не прекращала свои ругательства в ее сторону. Дешевая тушь быстро побежала и на модю из зеркала смотрел печальный клоун с алым ртом и черными слезами на щеках. Жалость к себе поднялась из живота и комом встала в области горла, перекрывая дыхание. Боль от сломанного ногтя, злость на себя, закупленные на размер меньше ботинки – все это привело к тому, что Железная, по мнению подруг Матильда, расплакалась на взрыд. Все ее знакомые из салона красоты, где она работала педикюршей, очень ей завидовали. Ведь Моте повезло, она родилась в Москве. Веселые по жизни, она не пыталась их разубеждать, пусть так и думает. Приятно, когда тебя завидуют. А про то, что она третья дочь в семье, и что эти отцы они всю жизнь в маленькой хрущевке, про то, что мама продавец на рынке, а отец там же грузчик, им знать не обязательно. Да и про отцовские стенания тоже. Каждый вечер, придя с работы и запивая усталость пивом, он ругает мать, на чем свет стоит, что нарожала ему дочерей не только дебильных, но и страшных таких, что до сих пор замуж выйти не могут, а им уж всем под сорок лет. Матильде было только двадцать восемь, и в сердце ее еще жила надежда на личное счастье. По жизни бедной Моти попадались только дегенераты, пьяницы и моральные уроды. А она влюблялась в них до бесчувствия, набивала кучу шишек, иногда даже в прямом смысле этого слова, и расставалась, еще долго зализывая раны, как кошка. Она тихо сворачивалась в клубок на своей старенькой кровати и ждала, когда станет не так больно. Но мечта оставалась, и в голове время от времени возникала картинка: она под руку с красивым мужчиной. Тут надо внести точную формулировку. Не просто красивым, а воспитанным, эдским джентльменом в костюме и бабочке. Мотья приходила в трепет от умных мужиков. Правда, они ее не жаловали почему-то обходили стороной. Так вот, входят они в ювелирный магазин. Все продавщицы, конечно, завидуют ей безумно. Он покупает красивое золотое кольцо и дарит ей со словами «Будь моей». В общем, такая сказка про принца на белом коне, переделанная на особый вкус хозяйки. Купаясь своей любимой фантазии она не сразу обратила внимание на двигающийся карман. Это была привычка — всегда ставить дома телефон на вибрацию, чтобы не нервировать родителей. — Слушаю. — шмыгая носом, под звук воды ответила она. — Здравствуйте. — Мотя услышала из трубки красивый мужской голос. — Это портнягина Матильда Федоровна? Простой вопрос поставил ее в тупик. Она не привыкла, чтобы к ней обращались столь официально. — Да. Достаточно неуверенно ответила Моти. Собеседник в трубке тоже немножко замешкался от невнятного ответа и решил уточнить. тогда или да не совсем? Это как? В конец запуталась Моти. Как может быть не совсем да, когда это точно я? Собеседник понял, что разговор зашел в тупик и решил пропустить идентификацию личности. Вас беспокоит из адвокатской конторы дуров и партнеры. «Мы приглашаем вас на оглашение завещания Штольца Савелия Сергеевича». «А это кто?» – спросила она, чем явно поставила в тупик звонившего. «Я не могу вам ничего рассказать по телефону», – придя в себя, ответил собеседник. «Но если мы вас приглашаем, то, как хотел завещатель, прошу вас подъехать к часу на оглашение». В трубке стояла тишина. Матильда осмысливала информацию. А собеседник, видимо, боялся спугнуть этот процесс. В эту минуту мать начала громко стучать в дверь в ванной с криками и ругательствами за все-таки испорченный линолеум. И мать решилась. «Хорошо, я приеду», – шепотом сказала она, прикрывая телефон рукой. «Диктуйте адрес».